Мейер Бер Джакамо, 1791-1864, французский оперный композитор. Однако молодой жилец нашел сию апофеозу не такой уж скверной. К тому же, сидя в плетеном кресле за рабочим столом, простым раздвижным столом с зеленым сукном, он поворачивался к ней спиной, поэтому она осталась на месте. В комнате к его услугам была маленькая физгармония, возможно, напоминавшая ему прошлое. Но так как сенаторша обыкновенно пребывала в задней, выходившей в садик комнате, а дочери по утрам тоже где-то уединялись, то в его полном распоряжении был и рояль, стоявший в гостиной, немного разболтанный, хотя и мягко звучавший Бехштейн. Одна из лучших фортепианных фабрик — основанная в 1856 году. В этой гостиной со стеганными креслами, бронзовыми канделябрами, золочеными решетчатыми стульчиками, столиком, покрытым парчевой скатертью, с потускневшей картиной в дорогой раме, писанной маслом в 1850 году и изображавшей золотой рог с видом на галату, Словом, с вещами, в которых сразу угадывались остатки былой буржуазной обеспеченности, по вечерам нередко собиралось небольшое общество к коему, сначала неохотно, но постепенно осваиваясь, и, наконец, в силу обстоятельств, даже как бы входя в роль хозяйского сына, примкнул и Адриан. Это была артистическая или полуартистическая публика, так сказать, благоприличная богема, воспитанная, однако достаточно вольная, разгульная и занимательная, чтобы оправдать надежды, побудившие госпожу сенатор Шуродде перекочевать из Бремена в южногерманскую столицу. Что ее привело сюда разгадать было нетрудно. Темноглазая, с каштановыми, изящно завитыми волосами, лишь слегка поседевшая, с осанкой светской дамы, с кожей цвета слоновой кости и приятными, довольно хорошо сохранившимися чертами лица, она всю жизнь вела себя как избалованный член высшего общества, управляя сложной махиной богатого слугами дома. После смерти мужа, строгий портрет которого – в должностном мундире также украшал описанную гостиную, при сильно сократившихся средствах и, по-видимому, отсутствии видов на полную незыблемость прежнего положения, в привычном кругу, интересы ее неисчерпанного и, наверное, до то ли по-настоящему неудовлетворенного жизнелюбия, издавна направленные на увлекательное завершение жизненного пути в атмосфере большего человеческого тепла, получили, наконец, выход. Свои приемы она устраивала как бы ради дочерей. Но было довольно ясно, что главная ее цель — самой наслаждаться и иметь поклонников. Более всего ее забавляли маленькие, в меру рискованные скабрезности намеки на легкомысленно непринужденные нравы артистического города, анекдоты об официантках, натурщицах, художниках, заставлявшие ее смеяться, не раскрывая рта, высоким жеманно-чувственным смехом. Ее дочери Инесса и Кларисса, видимо, не любили этого смеха. При звуках его они обменивались холодно-неодобрительными взглядами, показывавшими, как раздражают взрослых детей человеческие слабости матери. Впрочем, что касается младшей Клариссы, то она нарочно подчеркивала оторванность семьи от буржуазных традиций. Эта рослая блондинка с большим набеленным лицом, пухленькой нижней губой и маленьким срезанным подбородком готовилась к театральной карьере и брала уроки у пожилого премьера Королевского национального театра. Она смело причесывала свои золотистые волосы, носила шляпы величиной с колесо и любила эксцентричные боа из перьев. Кстати сказать, эти вещи шли к ее импозантной фигуре, скрадывавшей их броскость. Поклонников она забавляла своим пристрастием к мрачноватому фиглярству. У нее был рыжий кот по имени Исаак, которому она в знак траура по умершему римскому папе нацепила однажды на хвост черный атласный бант. В ее комнате повторялась эмблема смерти — наличествуя здесь не только в виде настоящего оскалившегося скелета, но и в форме бронзового прес-папье, которое изображало безглазый символ тлена и исцеления покоящимся на некоем фолианте. На книге греческими буквами значилось имя Гиппократа. Книга была полая, ее гладкое донце — Держалась на четырех крошечных болтиках, отвинчивавшихся, и то с трудом, лишь с помощью очень тонкого инструмента. Впоследствии, когда Клариса умерла, отравившись ядом, спрятанным в этой книжке, госпожа сенатор Шародды подарила мне ее на память, и она до сих пор у меня хранится. Инессе, старшей сестре, также суждено было совершить... Трагический акт. Она олицетворяла, не знаю, добавлять ли однако, консервативный элемент маленького семейства, живя в постоянном протесте против их переселения, против немецкого юга, против этого артистического города, против богемы, против вечеров ее матери и подчеркнуто тяготея ко всему стародедовскому, бюргерски строгому чинному. Однако складывалось такое впечатление, что этот консерватизм, своеобразная защита от снидавшей ее неуравновешенности, составлявшей особенность ее интеллект. Она была более хрупкого сложения, чем Кларисса, с которой отлично ладила, явно, хотя и молча, сторонясь матери. С длинной шейкой, настороженно улыбающейся, Она косо наклоняла вперед голову, отягощенную пышными пепельными волосами. Нос у нее был с горбинкой. Веки почти скрывали взгляд ее светлых глаз. Мягкий, нежный, недоверчивый, печальный и понимающий взгляд, впрочем, не без проблеска лукавства. Полученное ею воспитание не выходило за пределы высокой корректности. Два года она провела в руе в великосветском женском пансионе, состоявшем под покровительством двора. Не увлекаясь ни искусством, ни наукой, она, как истая хозяйская дочь, деятельно занималась домоводством, хотя много читала, писала на редкость хорошим слогом письма «Домой» в прошлое директрисе пансиона, бывшим подругам, и сочиняла стихи.